«Рэйчел! Невада!» А потом она повернулась к нему щекой. Еще до того, как поезд тронулся, она перестала махать и взглянула вперед на пустые места в вагоне. Оставшись на выгоревшем на солнце деревянном перроне у шоссе 375, он смотрел, как она едет через пустыню по направлению Калома и говорил себе «Она всегда любима». Вот уже почти семь лет он жил без дочерей в одиночестве и грустил. Между тем она, даже в одиночестве и печали, всегда старалась быть частью чего-то. «Я с нетерпением жду возможности побыть среди матерей и дочерей», сказала она, покупая билет на концерт. И как только поезд тронулся, они уже были с ней. Ее лицо залил свет, знакомый ему по продолжающимся целый день медитациям в гостиной. Тогда у нее было пронзительно блаженное выражение лица, словно ее органы, один за другим, становились маленькими осколками стекла, в которых преломлялся дневной свет. Ей было 83, и ее кости, казалось, выветрились. Кости Антонио, казалось, выветрились, словно он пролежал в этой щелочной пустыне с последнего ледникового периода. Он шел медленно, короткими шагами, осторожно приподнимая ноги, чтобы не споткнуться о камень или корни засохшей либеды Его колени хрустнули и послали в бедра болевой сигнал. Он повернулся спиной к главной дороге, краешек глаза улавливал желтый луч солнца. Прошел мимо бара крошка-пришелец и увидел 42 дома, из которых состоял городок подавляющее большинство этих домов были передвижными из за чего антонио всегда воспринимал рэйчел как своего рода лагерь или колонию как что то отмеченное прибытием шесть лет назад фэй и антонио похоронили своих дочерей за полтора года сгоревших от рака продали свою квартиру в бостоне и купили дом на колесах чтобы путешествовать по континенту это была идея фэй раз уж дальше нам жить без ни мы должны сначала решить где сказала она вытаскивая антонио из постели он ныл и боя... он ныл и боялся заснуть за рулем поэтому большую часть пути через агаю индиану канзас колорадо машину пришлось вести ей до тех пор пока на просторах Невадской пустыни само вожделения не стало напоминать сон что то в рэчеле даже не уединенности а ощущение особого расширенного времени Оно вызывалось как бескрайними поросшими кустарником степями, так и городским клубом уфологов, где, желая новых открытий, в первую очередь ждали и наблюдали. Что-то в обширном настоящем подало им четкий сигнал, что остановиться нужно здесь и здесь провести свои последние годы. Фэй начала ходить в крошку пришельца и быстро влилась в местное общество. А Антонио ушел в пустыню, прямо как сейчас. Вместо того, чтобы ждать фейс-концерта, сидя в автофургоне на окраине поселка, он сунул в дверной проем записку и зашагал в степь. Матово-коричневая на юго-востоке, она тянулась наискосок от горы Болт-Маунтин до следующего горного хребта в 30 километрах к западу. Там горы чернели в собственных тенях, над ними сквозь серо-фиолетовые облака проглядывало неизменно оранжевое небо, а за горами начиналась другая степь, окруженная горными хребтами, идущими двумя грядами с севера на юг. Такой пейзаж тянулся вплоть до хребта Сьерра-Невада, изрезанной ручьями и солеными озерами, но совершенно отрезанной от моря, как и в 800 километрах к востоку, где от моря его отделяли скалистые горы. При мысли об этом у Антонио кружилась голова, и его тянуло идти вперед. Так первооткрыватели, в чьи дневники он прямо-таки вживался, непрестанно ехали по пустыне в поисках реки буэн ожидая, что она вот-вот пересечет их путь. Образ большого бассейна, огромной пустыни без торговых путей, был чересчур непримиримым и не укладывался в их сознание. Он открыл глаза. Оказалось, он сидит на земле. Теперь это случалось часто. В дремоте его тянуло к земле, и эта дремота могла навалиться на него в любой момент. Его захлестывала минеральная тьма. Она росла и тут же начинала твердеть и кристаллизоваться. Он поднялся на ноги и вытряхнул образы из головы, оставил Рейчел далеко позади и включил фонарик. Земля была бледной и каменистой, местами поросшей желтой сухой травой, полынью и змеевиком. Стояла тишина. Только ветер шелестел по степи, холодил Антонио лицо и шею. Иногда по ночам было слышно, как в 20 километрах отсюда маленькие пассажирские самолеты доставляют военнослужащих в зону 51 или увозят их оттуда. Или, как на испытаниях, реактивный истребитель пробивает звуковой барьер и посылает в воздух ударные волны. А иногда в небо били лучи светодиодных фонарей. Энтузиасты выражали надежду на контакт с НЛО. Истина была где-то там. Однако той ночью все было спокойно. Добравшись до подножья Болт-Маунтин, Антонио побрел к первому гребню, к тому месту, где склон почти вертикально обрывался, и дальше вдоль него. Его пальцы скользили по гладкой, ребристой и зазубренной поверхности со всеми ее ископаемыми неровностями по древнему коллажу. Около 370 миллионов лет назад на всей этой территории было мелководье, и туда упал метеорит. Такую гипотезу выдвинули геологи. Скала оборвалась, и Антонио продолжил путь вдоль гребня, вниз по склону и еще на несколько сотен метров. Потом степь стала опускаться перед ним в темноту. Он посветил фонариком и отыскал на краю откоса брезент, поднял его и вытащил автомобильный аккумулятор и зеленый чемодан на колесиках. Сперва на полпути стремительное потрескивание электричества, затем высохшее озеро, слабо освещенное по берегу фонарями. Дно озера было на несколько метров ниже берега, совершенно плоское и белое, от откладывавшейся тут слой за слоем соли. С чемоданом в руке антонио сполз по небольшому склону и направился к передатчику посередине дна. Полумрак наполнился пульсирующими, ползучими движениями. И вокруг мало-помалу начали появляться отдельные организмы. Сначала чахлые криозотовые кусты, от которых пахло дождем и которых вообще не должно было быть в этой северной пустыне. Похоже, ветер донес до них крик передатчика и перенес их сюда из Мохавы. Затем полынь, змеевик и вечно зеленая марь, которая держалась берега. Некоторые растения оказались совсем близко к передатчику, и здесь же топтались и животные. Горный баран, три степные антилопы и множество кроликов, кенгуровых крыс и еще каких-то пушистых зверей, образуя запутанный ворох меха и морд, они подбирались к передатчику. Передатчик объединял всю жизнь, которая к нему стекалась настолько явственно, что это чувствовалось при одном лишь взгляде на животных и растениях. По сути, говорил себе Антонио, передатчик представляет собой не иное, как порожденное им же самим многообразие. И тем не менее, Антонио пытался высматривать его за животными. Взгляд постоянно скользил вверх, где на высоте полутора метров все еще виднелась часть его облепленной ящерицами поверхности. Часть позволяла представить величину целого. Высоту около двух метров, в ширину, может, половина от высоты как вертикально поставленный тюк соломы, только с параболической макушкой. Когда он нашел передатчик три года назад, тот обладал гармоничной и обтекаемой формой, если не считать вмятины, заработанные при столкновении с землей. Был гладким, глубокого черного цвета, и, судя по всему, во время своего путешествия с другими элементами не сталкивался. Теперь он зарос зеленовато-белым грибком, который слился с его поверхностью, делая ее губчатой и пористой. Из-за его разъеденной, словно дышащей природы, казалось, что сквозь него можно просунуть руку. Антонио однажды попытался это сделать и сунул пальцы внутрь по костяшке. Под внешними симбиотическими слоями передатчик, возможно, все еще сохранял свою первоначальную металлическую основу. Но металл был податливый. Он уступил постоянно жмущимся к нему зверькам, перераспределив свою массу так, что в нижней части образовались маленькие ямки и мягкие уголки. В них притаились кролики и кенгуровые крысы. Наверху кроншнепы и бекасы строили гнезда, а внизу вытекший металл образовал желобок с достаточным количеством жидкости, чтобы из яиц тут вылупилась маленькая колония жеброногих. Антонио наткнулся на передатчик, когда охотился неподалеку на кроликов, и сначала держался на расстоянии. Передатчик явно имел отношение к зоне 51. Возможно, выпал во время неудачного испытательного полета, и совать нос в это дело не стоило. Какой бы вид военной техники не разрабатывался на базе, секретность там соблюдалась строго. Уже в радиусе 4 километров ее охранял десяток военных. В тот же день Антонио зашел в крошку пришельца и пообедал с Фей перед еженедельной встречей клуба уфологов. Рассказать ей о передатчике. Это был шанс оторвать ее от других, чтобы они остались только вдвоем, в совместном одиночестве. Но она наверняка принялась бы настаивать, что находка принадлежит клубу и вообще всем, кто ищет признаки инопланетной жизни. Поэтому, когда она ушла навстречу, он поехал в пустыню, взял передатчик в машину и осторожно перевез его подальше от зоны 51 к высохшему озеру у подножья Болт Маунтин. Через пять дней он туда вернулся и, перебравшись через хребет, увидел, что передатчик окружен животными и птицами и громко закричал. У него на глазах тела животных замерли, поднялись в воздух на мгновение зависли над белым дном озера. Его крик зазвучал в унисон с криком передатчика темным и отчетливым металлическим звуком, диссонансным самим по себе. С ужасом и удовольствием Антонио ощутил, как бесформенная, пустынная жизнь с тектонической медлительностью разворачивается у него внутри. Затем животные упали на землю, снова зашевелились и продолжили лежаться к передатчику. Что-то натолкнуло Антонио на мысль, что передатчик был послан из зоны 51 в космос, чтобы привлечь своим криком инопланетных существ. Но вместо этого упал и теперь привлекал земных инопланетян, куликов, сумчатых, диких кроликов и рогатых жвачных, древние виды, хранящие память о том, что было до появления человека. Но для него не имело значения ниоткуда взялся передатчик, ни для чего, все теории здесь казались излишними. В глубине легких все еще сидел крик, который вырвался у него из горла мгновения назад и который передатчик издавал беспрерывно. И Антонио отметил странную жизнь, которая сразу зашевелилась внутри него. Он стоял на дне озера и разбухал при свете дня. Как будто чувство, которое он испытывал после смерти дочерей, чувство полной оторванности от всех остальных, обрело свой голос и стало, наконец, чем-то независимым бездыханной металлической тоской. Ему захотелось стать передатчиком. Теперь, три года спустя, он был, наконец, готов привести план в действие. В пяти метрах от передатчика он поставил зеленый чемодан, застегнул молнию и привел в порядок свои инструменты. Скальпели, мундштук и ложки. Они дрожали от крика. «Фэй, должно быть, ехала через горы, окружающие Лас-Вегас севера», подумал он и представил путь поезда на карте. На что она сейчас в пути смотрит? Чем ближе была трансформация, тем сильнее он желал, тем сосредоточеннее умолял ее догадаться о том, что он делает еще до того, как она вернется домой и найдет его записку в двери. Уже сейчас в поезде. Он так боялся потерять себя, что способен был осуществить свой план только представляя, что она здесь, держит его за руку. И в то же время он должен был остаться один, чтобы прийти сюда и заняться своим делом. Так было заведено с самой смерти дочерей. Ему было крайне необходимо побыть наедине с собой, желательно в безлюдном месте как можно скорее, но в одиночестве он тосковал Пафе и мечтал, чтобы она была с ним. Из них двоих она всегда казалась такой спокойной и бесстрашной, словно не обладала чувством себя, и от этого унизить ее было невозможно. Новых людей она тоже встречала со смирением, как после их переезда в Рэйчел. Она никогда раньше не интересовалась инопланетянами, однако же, чуждая предрассудков, стала ходить в крошку пришельца, слушать чужие рассказы, посещать еженедельные встречи и экскурсии клуба уфологов, даже самостоятельно изучать способы изображения существ из космоса в современной западной культуре. «Не стоит недооценивать мифы, в них есть черты реальности», сказала она Антонио, когда он, не удержавшись, высмеял этот парад уродов. Ему было грустно и досадно, что еще одну ночь в автокемпинге придется провести в одиночестве, а она будет в пустыне с другими его не покидало ощущение, что она изменяет ему и их горю. Все же завязано на экономике и личной выгоде. Он собирался привести в пример Джо Трэвиса, владельца крошки пришельца, по его же собственным словам, поверившего в инопланетян, когда те начали приносить приличный доход. Более того, Джо Трэвис считал, что они заодно с федеральным правительством и ООН в сговоре, направленном на то, чтобы лишить граждан права носить оружие. Так, мол, будет подготовлено инопланетное вторжение. Планету просто-напросто продадут. Еще Антонио упоминал многих местных безработных священников, которые внезапно оказались медиумами для существ из других галактик. Или самопровозглашенных уфологов. Таких насчитывалось более половины из 56 жителей Рейчела. И в их числе был сын Джо тревиса Крис исследовавшие многочисленные увечья животных в этом районе. Тут были обнаружены тела лошадей крупного рогатого скота с вырезанными глазами, языком и гениталиями. У многих недоставало еще и прямой кишки. Она удалялась с помощью шестигранной пробки с острыми краями. Пробку вставляли в задний проход животного и извлекали уже вместе с плотью. Иногда, от случая к случаю, у животных отсутствовали позвоночник и мозг как если бы инопланетяне собирали материал, чтобы воссоздать земные виды на своих планетах, гласила теория Криса. Тут многое указывает на него самого, высказался Антонио. Возьмем, к примеру, тот факт, что Крис часто находит животных раньше владельцев ранчо или оказывается поблизости, когда те звонят. Очевидно, он сам и калечит животных, Вот только остальным это и в голову не приходит, потому что для них главный подозреваемый какой-то инопланетянин со скандинавской внешностью. Для Криса, считал Антонио, НЛО были далекой от реальности выдумкой, позволяющей совершать преступления и даже зарабатывать деньги в виде гонораров за красивые импрессионистские и фотороботы, которые он рисовал и выставлял в отцовском баре. «Ничего себе!» Фэй тяжело вздохнула. Ты правда не разделяешь местных убеждений? Ты вообще замечаешь, как люди, честные люди вроде Джо тревиса и меня самой, сидят здесь, целыми ночами смотрят в небо и слушают радиосигналы? Ты замечаешь, что люди рисуют картины, пишут книги и сочиняют музыку об инопланетянах? Люди делают гораздо больше, чем нужно. А нынешние туристы видят документальные свидетельства еще до того, как приезжают. Так что хорошо, что мы действительно что-то видим сказала она, и принялась перечислять свои собственные наблюдения. Неопределенный свет такого цвета и силы, что это явно не свет звезд. Летающий объект, странно дрожащий и передвигающийся толчками, а еще лишенный плавной непрерывности, присущей человеческой технике. И, наконец, несколько месяцев назад, которые произошли в окрестностях Рейчела, кажется, с разницей в полгода. Каждый раз военные оказывались на месте крушения через несколько минут. Они оцепляли и очищали участок от мусора за день или два. Антонио открыл глаза. Опять его сморил сон и посмотрел на себя и по сторонам. Не пришел ли сюда еще кто-то, пока он спал, и не сделали ли с ним что-нибудь. Но все оставалось по-прежнему. Дно озера было золотисто-белым в свете фонаря, кустарник тянулся и уходил корнями к передатчику. Животные жались к нему в своей странной терпеливой манере, не издавая никаких звуков, слышалось только их пушистое дыхание. Он хорошо понимал людей, веривших, будто их похищали и подвергали экспериментам или сексуальному насилию инопланетяне. Тревожное ощущение пробела в ткани жизни, возникшего незаметно. Человек вдруг приходит в сознание за рулем машины, которая вот-вот въедет в другую машину или слоны, находящиеся под угрозой исчезновения, которые просыпаются в зоопарках с ощущением слабости и странной цепью на шее. Если кто-то и верит в инопланетян, так это слоны. Антонио поднялся на ноги и вытряхнул все образы из головы. Время настало. Фэй уже, наверное, в концертном зале среди матерей и дочерей и ждет, когда на сцену выйдет Карен Рутио, страница из пустынных штатов. Он поставил чемодан вертикально, расстелил на нем кусок бумажной ткани и положил инструменты возле правой руки. Скальпели равнодушно блестели, не зная о боли, которую собирались причинить. Вот что он сказал себе, беря за руку самый большой из них. Металл не проявляет жестокость, а просто соприкасается с более мягким и пропитанным жидкостью материалом. Антонио пробивал холодный пот. Мышцы дрожали. Тело, конечно, сопротивлялось, но ему сейчас было не до того. Если он хочет провести операцию, то должен был быть готов к тому, что сперва тело воспримет это как угрозу себе. Трансформация требовала от Антонио воспринимать себя словно бы со стороны, не слушая тело Указательным и средним пальцами левой руки он нащупал два твердых хрящевых кольца чуть ниже глотки, растянул кожу между ними, и сделал поперечный надрез. Кожа разошлась с небольшой задержкой, как будто не сразу осознала его, и выпустила кровь и боль. Сладкие, кислые, теплые. Он ощущал их и чувствовал на вкус. С помощью скальпеля чуть меньшего размера Антонио начал врезаться вглубь через подкожные кровеносные сосуды и жировую ткань, а чтобы надрез не сомкнулся, засунул в него ложку. Боль огненными лучами опалила горло. Несмотря на то, что собственное тело он старался представлять чужим, ножом орудовать было невыносимо. Ему не верилось, что он вот так, слой за слоем, равномерно и целенаправленно проникает в человеческую плоть. Вдобавок ко всему, он вытягивал ладонь к чему-то вовне, словно ловил дождь или собирал в нее все свое мужество, передавая работу в чьи-то чужие руки. Внезапно из жирной плоти выступила трахея, раздутая и хрящами на кольца. Ощущение собственного дыхания, которое просачивалось вверх и вниз за тонкой стенкой под указательным пальцем, вкупе с почти электрической болью в перерезанных нервных волокнах и кровеносных сосудах, наполнило его удивительной живой тошнотой, аппетитом, какой он утратил в юные годы. Ветер, твёрдый как вода, попал прямо в открытую рану. Он поднял голову и посмотрел на передатчик, точно так же, как фей и остальные зрители смотрели на Карен Рутио. Откуда такой голос мог взяться у женщины лет семидесяти? Крик все еще оставался для Антонио загадкой. Этот темный металлический звук сам по себе был диссонансным. Ему словно не было места в мире. Антонио не мог воспроизвести этот крик с того самого дня. Почти три года назад, когда тот внезапно задрожал у него в горле. Нет, он вовсе не находился за пределами его голосового диапазона. Этот крик лежал где-то в глубине между двумя их частотами, в тайном пространстве, не подчиняющемся правилам математики, которые обычно управляли ими. Однажды, почти год назад, несколько часов простояв и прокричав на передатчик, он прорвался сквозь зверей и прижался к нему лбом. Всквозь внешние губчатые слои он почувствовал слабую вибрацию, металлическую и глубокую, как тот самый крик, и внезапно понял, что должен как-то перенести ее в свое тело, что крик нельзя воспроизвести без особого материала, из которого сделан передатчик, одновременно и гибкого, и жесткого. Он болгаркой отрезал от него небольшой кусочек и присмотрелся. В поперечном разрезе обнаружились кристаллы, величиной в сантиметр, светящиеся, ярко-зеленого и лимонно-желтого цветов. Должно быть, они образовывались при очень медленном охлаждении. Под бунзеновской горелкой добытое вещество обращалось в жидкость, его частицы приходили в движение, меняя цвет с серо-фиолетового на оранжевый и пылающий солнечно-желтый. И Антонио подумал, что, нагревая вещество, сближается с ним, что пламя пожирает вещество подобно тому, как согревают его животные, позволяя себя расплавить, потому что к нему прикасаются с нежностью, отчего связи между атомами нарушаются. Такова благосклонность всех вещей, мелькнула у него мысль, а может, догадка, мелькнула и тут же забылась. Теперь настала очередь Мунштука. 3 см в длину, 2 см в диаметре с сужением кверху на 15 градусов. Новые кристаллы были едва видимы, но материал сохранил что-то от их зеленоватого блеска, который Антонио объяснял способностью устанавливать связь с другими формами жизни. Он откинул голову назад, нашел два хрящевых кольца под горлом и прорезал между ними небольшое отверстие в трахее. Самым узким концом он вставил мундштук внутрь и сделал вдох, чтобы голосовые связки раскрылись пошире. Он почувствовал, как мундштук скользнул вверх по проходу и на последнем выдохе издал звук. Связки стянулись вокруг него и крепко сжали его в клин. Напоследок он установил дыхательное кольцо, кусок гибкой пластиковой трубки длиной 20 см, один конец во рту, а другой в отверстии у горла. Мунштук, холодный и жесткий, гладко прильнул к слизистой горло. И Антонио внезапно ощутил свои голосовые связки, будто маленькие рептилии терлись о нем, Мунштук. Он взглянул на передатчик, прислушался к нему, к рику, который издавал зеленый свет сквозь грибы, ящериц, тощих зверей и растения, и увидел в них участников какого-то долгого и таинственного общего действа. Значение этого действа было от него скрыто, но если он превратится в передатчик, если в его собственном горле теперь зазвучит крик передатчика, то он создаст смысл внутри самого себя и станет частью ритуала. Он закричал изо всех сил, потом с чуть меньшей силой, всеми возможными способами пытаясь выразить чувство, которое было у него на душе, но из горла у него вырвался лишь кашель. Соляные отложения, скопившиеся на дне озера, как древняя головоломка, навели его на мысли, что озеро одновременно испарилось и осушило себя изнутри. Так высохла вся пустыня, через небо и через собственное дно. Думая, сколько в этом смирения и нетерпения, он снова закричал. Через несколько минут Монштук завибрировал. Он продолжил вибрировать с разной силой, И вот вибрация сменилась звуком, и животные вокруг передатчика замерли и прислушались. Крик вырвался изо рта Антонио, шел через трахею вниз, в желудок, приводя в движение все органы. Из-за всепоглощающего диссонанса крик не воспринимался как выражение одиночества или какого-либо другого чувства. Скорее казалось, будто кто-то, пытаясь заставить Антонио заговорить, Растревожил его горло и случайно пробудил крик, в котором таились воспоминания о давней жизни в пустыне. Антонио сделал вдох и оборвал поток воздуха, питающего крик. Животные снова повернулись к передатчику и принялись стереться о него. Дыхательное кольцо работало нормально. Воздух выходил у Антонио изо рта в пластиковую трубку, а она вела обратно в трахею. И, вероятно, могло бы так работать и дальше, вот только Антонио пришлось остановиться. Если бы он мог отбросить дыхание, эту вечную подготовку, нужно было сделать глубокий вдох и приготовиться к тому, что должно произойти, прямо как в клубе уфологов. Они тоже могли только ждать и готовиться. Но Антонио устал ждать и хотел сблизить настоящее будущее уже сейчас. Он хотел создать кольцо струящегося дыхания. Непрерывный крик в самом себе. Он завидовал Фэй и ее вере. Это осознание обрушилось на него шесть месяцев назад в крошке пришельца на последней из ее шести лекций об инопланетянах в истории кино. Сидя у противоположной стены, он смотрел на нее поверх голов их местных уфологов и любовался. Спустя 61 год их брака он с удивлением и восхищением наблюдал, как она расхаживает перед экраном, меняя слайды в такт своей речи. Пульт она уверенно сжимала в левой руке. Во время учебы она усвоила сложный цветистый язык и теперь говорила на нем с таким естественным видом, как будто за плечами у нее была долгая академическая карьера, прожитая, должно быть, параллельно их общей жизни. А последние пять вторников, перелопатив библейские тексты и культовые фильмы последних 60 лет, посвященные встрече с инопланетянами, она излагала теорию о том, что пришельцы в первую очередь знаменуют возвращение иудео-христианского бога в западную поп-культуру. Центральные мотивы в изображении инопланетного интеллекта можно свести к конкретным библейским откровениям, а историческое развитие образа инопланетян примерно повторяет переход от ветхозаветного бога к новозаветному, от всемогущих, неконтролируемых, посылающих наказание свыше, к тем, кто в той или иной биологической форме поселился среди людей и должен играть по земным правилам. Но Павла почему-то обошли вниманием, сказала Фэй, выключив проектор. В крошке пришельца стояла тишина, которую нарушала лишь посапывание старейших членов клуба. Кто-то включил потолочный свет. Фейз заморгала. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Почему сценаристы научно-фантастических фильмов не читают Павла? Она оглядела публику, опустила руки и слегка ссутулилась перед экраном. Я знаю, что пробыла здесь не так долго, как многие из вас, но то, что я в этом городе обрела, иначе как верой назвать нельзя. Я знаю, что мы ждем космических кораблей так же, как Спасителя. И знаю, что вы постоянно работаете и молитесь, чтобы они прибыли и поддержали ваше дело. Так же, как вы молитесь, чтобы в шахте, когда она вот-вот закроется, нашлась новая жила. И что мы получили взамен? Новые огни в небе. Антонио посмотрел на нее со смесью зависти и стыда за то, что он завидует ее вере, как будто вера ее имущество Но эта вера давала ей то, чего у него не было. Возможность жить с тем, что произошло, как будто этого не происходило, или наоборот. А вера в то, что атмосфера хранит в виде информации души умерших, позволяла ей через долгие посты и ритуалы, делающие человека восприимчивым к космическому излучению, впитать в себя дочерей, пусть ненадолго и болезненно. Возможно, это удалось ей, потому что она знала их еще до рождения. Вынашивая, выкармливая и купая их, Она чувствовала их тела как часть своего собственного. С тех пор все ее воспоминания заполнили пустоту, образовавшуюся после их смерти. Для Антонио они исчезли, или в лучшем случае существовали в том месте, куда ему нет доступа, потому что он в это место не верил. Для него унизительно было принять их окончательное отсутствие, но только так он мог скорбеть, в одиночестве, принимая, что они больше не существуют никаким особым образом, а вернулись в землю, мертвые и бесформенные. Казалось, на земле ему больше делать нечего. Унизительным утешением было набирать их номера, которые он втайне сохранил, слушать их автоответчики в бездушной трубке, одновременно столь ненастоящие и столь осязаемые, благодаря звуку движения их языка и рта, усиленных микрофоном. В конце выступления Фэй предложила подтвердить веру, полностью признать, что инопланетяне проявляют себя как в сфере внутреннего, так и в сфере внешнего. Впоследствии это вошло в практику их местного клуба уфологов. Они начали дополнять передатчики и приемники своего рода духовными технологиями, ритуалами, в которых каждый человек делился частью себя в форме тайн, имущества, волос, ногтей, зубов, крови и интимных представлений о грядущих существах. Таким образом, они генерировали групповую энергию, способную привлечь инопланетян ночью, и в то же время освобождали место для их приема. Сначала это вызывало доверие и дарило покой членам Клуба Уфологов и городков в целом. Представление о космических кораблях как о надвигающейся опасности или части космически-федерального заговора медленно забывалось. Но затем в Рейчеле снова забурлило беспокойство, как будто инопланетяне, окончательно освободившись от земных представлений и, главное, от зоны 51, скрывающейся к югу от Болт-Маунтин, опять стали агрессивно предвещать то или иное, нечто, пока не имеющее названия или формы, но к чему, тем не менее, может как раз именно поэтому «Нужно готовиться». Джо Трэвис перестал навязывать туристам измерительное оборудование и значки, потому что, честно говоря, не знал, правильно ли на них изображены инопланетяне и испускают ли они излучение, которое можно измерить в электромагнитном спектре. Он вырезал из деревянной вывески у главной дороги логотип бара с типичным серым инопланетянином без зрачков, так что теперь в ней зияла дыра, сквозь которую проглядывала песчаная степь. Уфологи забросили свои теории и взамен, когда туристы сообщали им о пранормальных явлениях, зачитывали вслух послание Павла. По утрам жители городка начали отключать в своих домах воду и электричество, складывать раскладушки, убирать палатки, раскладывать все заново. Люди стали до странного ревностно относиться к повседневным делам. Даже старожилы, которых было большинство, суетились и хлопотали с удивительным возбуждением, свойственным переходному возрасту, которое, однако, смягчалось своего рода общим бессилием, зыбкостью всех желаний. Рука замирала в сомнении на пути к бедру или руке супруги, или к стакану в крошке пришельца. Нога переставала жать на педаль газа, и машина, в которой кто-нибудь из местных ехал валомо за покупками, останавливалась на главной дороге. Нужно ли сегодня подметать ветки с дороги, смывать пыль с фургона, мыться самому? В небе что-то замерцало. Красные и желтые огни метеоритов, а еще ясные белые искры, двигающиеся нечеловечески неровно. Впрочем, заснять успели лишь некоторые из них, и экономика пошатнулась. Люди взяли и потеряли себя в один присест. Антонио проснулся, и у него перехватило дыхание. Боль кисло жгла горло, от кашля пластиковая трубка заходила в ране ходуном. Он вытащил трубку изо рта, запрокинул голову и освободил горло, а затем поднялся на ноги и вытряхнул из головы картинки. На них сотни зайцев-русаков с очень длинными ушами-торчком и заляпанной черными пятнами шерстью скакали по степям, высохшим озерам и горным склоном. Русак был своего рода тотемным животным во вселенной Карен Рутио. Антонио его передали из Лас-Вегаса. Антонио читал о ее концертах, что иногда она ближе к концу спрашивает слушателей, кого им не хватает, кто лежит где-то в одиночестве и нуждается в приветствии. Она хотела выбрать кого-то, одного из многих, стоявших с поднятыми руками, потому что им нужна вся наша психическая энергия, говорила она в статье. «Антонио Симмонс находится в Рэйчеле, Невада», — сказала она сейчас, пока группа играла первые такты песни «Сильные ноги, внимательные уши». «Скоро вы увидите картинку на экране, я хочу о ней спеть, а вы должны передать ее Антонио Симмонсу. Он лежит и спит в Рэйчеле, Невада. Он увидит ее во сне. Попробуйте передать ее ему». На экране возник чернохвостый заяц-русак, а Карен Рутио запела. «Заяц, заяц, заяц всегда бежит. Я вижу тебя в степи, только когда молюсь». Антонио выдохнул и почувствовал, как металл, по-прежнему горячий, колеблется. Из горла вырвался крик, в гармонии с криком передатчика посреди озера. Теперь она была в нем. Далекая и матово-красная пустыня, полная земных организмов, но в то же время пуста и раскинувшаяся как-то иначе, чем эта пустыня. По крайней мере, такие образы вызывал у него крик. Может, они показали ему, как выглядела бы пустыня, не будь тут его? А потом воздуха стало не хватать, все разлетелось на части, ему захотелось удушить свое дыхание. Даже в самых пустынных местах он услышал звук собственного сердца и легких, этих упрямых фабрик. Их непрерывная деятельность как будто означала выход или цель, от которых надо отказаться. Он осознавал это медленно и мучительно. Ему придется забыть об идее показать Фэй свой грядущий союз с передатчиком, растениями и животными. Но теперь он значил для Антонио все. Фэй ведь должна найти его записку и поспешить сюда, чтобы обнаружить, что он кричит, а животные трутся вокруг него. И она подойдет, возьмет его за руку и станет частью ритуала. Но оборвать дыхание и шагнуть в точку, где будущее сливается с настоящим, значило устранить дистанцию между собой и наступающим моментом и таким образом потерять будущее. А ведь все его идеи все его надежды, страхи и мужество исходят из будущего. Он должен потерять то, что лишь в момент утраты перестанет значить для него все. Он этого не понимал, и он пошел на это. Он заставил монштюк завибрировать, и пока воздух вытекал из легких, прислушивался к монотонному диссонансу крика, принимая то, что тот обещает, и чувствуя, как крик распространяется по груди и приводит органы в движение. Внутри Антонио разрасталась бесформенная жизнь. На мгновение стало тихо, и в конце выдоха крик перешел в чистую вибрацию. Воздух проходил через дыхательное кольцо изо рта, и обратно в трахею, идеальная круговая непрерывность, воплощенная в крике У передатчика животные застыли, словно получив две противоположные команды одновременно. Бекасы в недоумении стихли, растения на дне озера задрожали. Некоторые млекопитающие отделились от пушистой тропы и точно в трансе направились к Антонио и прижались к нему. Два велорога, рысь, несколько русаков и дикие кролики поделили между собой место и стали тереться о его ноги и колени. Птицы опустились ему на плечи, ящерицы перепрыгнули через антилоп ему на грудь. Но он, переполненный вибрацией крика, не чувствовал их. Крик, соприкосновение его тела с телом животных, обрисовал его силуэт прозрачным зеленым светом. Существовало лишь единение, а не ощущение радости от того, что оно наконец произошло. Радость существовала сама по себе. Передатчик напротив Антонио по-прежнему дрожал, а источаемый ими свет вырисовывал на земле зеленые спирали. Где-то в пустыне зашуршали по песку колеса машины. Когда две белых полосы света упали на озеро, звук двигателя смешался с вибрацией и проник в Антонио. Он сделал глубокий вдох, кольцо дыхания оборвалось, и крик затих у него в горле. В тело вернулось тепло, а к лицу и рукам прилила кровь. Он почувствовал, как животные отходят от него и зажмурился. Машина затормозила на берегу, двери открылись, и слева по ломкой почве кто-то стремительным шагом направился к нему. На расстоянии 20 метров он заметил их, двенадцать мужчин в военной форме целились в него из винтовок не стреляйте крикнул антонио но издал лишь сухой свист силы покинули его кости звеня тянули его к одно озеро он сказал бы что передатчик принадлежит им и что если они его отпустят никто ничего не узнает он думал только о фей и чуть не потерял сознание при мысли что больше никогда ее не увидит. «Он совсем старик!» – прошептал один из солдат. Антонио с мольбой взглянул на него и уселся рядом с чемоданом. В воздухе над их головами он заметил какое-то движение, но это был не истребитель и не пассажирский самолет, те издавали другой звук, не такой пронзительный. В небе проступили очертания чего-то круглого и темного, и оно стремительно приближалось. На расстоянии 50 или 100 метров, когда Антонио разглядел нечто гигантское яйцевидное, объект повернулся боком к земле и сбавил скорость. Где-то в темноте, опоясывая его закругленный борт, загорелась золотая полоса, и блеск ее затмил свет фар бронированного автомобиля. «Я не знаю их, я тут ни при чем!» — прокричал Антонио, но солдаты уже повернулись с винтовками к летающему объекту. Он завис метрах в десяти над их головами, сияя как космическое отражение озерного дна. Животные, боясь или выжидая, цеплялись за передатчик, находившийся прямо под округлым объектом. Яркий свет солепил глаза, но Антонио показалось, будто он чувствует борозчатую каменистую структуру этого объекта. Он услышал, как дюжина пуль вонзилась в камень, а затем овальная полоса выплюнула с густок света. Солдаты виделись размыто, их выстрелы звучали далеко и не к месту. Пули упирались в белые лучи и падали на землю, а луч висел в воздухе, обволакивая, словно плащ под водой, занавес между двумя временами «Антонио, растения и животных». Внутри остался только крик, который больше не звучал диссонансно. Животные прижимались к передатчику, а Антонио жался к ним. Он ощущал, как земля под ними трясется и отрывается от дна озера. У них над головами, в нижней части летающего объекта, открылся овальный вход, залитый тем же кристально-зеленым светом, который исходил от передатчика и который несколько минут назад излучал Антонио. Теперь объект втягивал оторванный участок земли с ними на поверхности, воздух при этом становился гуще и вдавливался в легкие. Овал увеличивался и заполнял поле зрения Антонио. Животные и растения были уничтожены светом, ослепительным зеленым вязким светом, исходящим откуда-то из глубины. монштука возбужденно бился о горло. Он проснулся в страхе, задыхаясь. Скелет, казалось, готов был в любой момент рассыпаться на груду костей. Рану у горла стягивал незаметный шов. Было ощущение, будто кожа расплавилась, растеклась по ране и снова затвердела. Но на месте мунштука чувствовалась пустота. Антонио закашлялся, во рту у него был привкус пустыни. Слегка повернув голову влево, он заметил, что в Рейчеле все еще горят огни, а справа начиналась уходящая во тьму кустарниковая степь. Он поднялся на ноги, вытряхнул образы из головы и побрел к своему фургону в нескольких сотнях ярдов отсюда. Шел третий час ночи, значит, Фэй уже в поезде где-то между Рэйчелом и Аллома. Висела тишина, ни звука, ни крупицы света в пустыне за его спиной или в небе, но он все равно торопился, подталкивал ноги своим весом и шел в перевалку, превозмогая боль в костях. Дома он упал, наконец, в кресло, опроснулся когда вернулась Фэй. От усталости вокруг глаз у нее залегли темные тени, но сама Фэй сияла. Ее тонкие медные волосы растрепались. С трудом поднявшись со стула, Антонио потянулся обнять ее. «Я с ней познакомилась!» – радостно воскликнула она, упорхнув на кухню. с кем не понял он. «Скарен Рутио!» Фэй всплеснула руками. «Она сама ко мне подошла. В какой-то момент она просто спустилась со сцены и подошла ко мне. Наконец-то мы с вами увиделись», сказала она и заглянула мне в глаза. «Да», — ответила я, «но разве она знает, кто я?» «Да, мы встречались раньше», сказала она, а я удивилась. «Когда?» «Мы познакомились по радио». «Так она и сказала, Антонио». Мы познакомились по радио. Карен Рутио родилась в 1928 году в Голдхилл, Невада. Умерла в 2017 году, федеральная дорога номер 95, округ Асмеральда, Невада. Американская певица, поэтесса-песенница и аккордеонистка, известная своими композициями о жизни в шахтерских американских городах и поселках в 20 веке будучи дочерью а позже и женой шахтера в большинстве своих альбомов она осмысляет опыт жизни в движении между то и дело закрывающимися рудниками особенно знаковым в этом смысле является ее дебютный альбом волоком через пустыню 1967 год за трек представляет собой аритмичную дев композицию в которой на фоне скрипок клавишных аккордеона мрачный голос рутио поет о женщине верхом на лошади и с ребенком за спиной. К верховой езде женщине не привыкать, но управиться с лошадью она не может. Лошадь не столько скачет, сколько тащит ее. Веревка эта лошадь привязана к другой, которая, кажется, задает темпы направления пути через пустыню. На этой первой лошади скачет муж героини. Ну и лошадь мужа, как выясняется, ведома той лошадью, которая скачет немного впереди, поэтому путь каравана бесконечен. На лошадях сидят женщины с детьми и мужчины с поклажей, и все они связаны белой веревкой, которая обрывается в яме среди дюн. Ее хозяин врун. Яма блестит медным блеском и притягивает к себе солнечный свет и веревку. В других песнях повседневная оседлая жизнь изображается в свете кочевничества. Домашнее хозяйство вдруг оказывается иллюзией, уборка бесполезной борьбой с пылью и мужем, который постоянно приносит грязь с рудника, обеденный стол попыткой вытрясти из пищи землю или вознести трапезу к небесам, обучать девочек работе по дому и отправлять мальчиков с отцами на рудник, все равно, что вешать им ермо на шею. Во многих песнях Карен Рутио поет о женщине, которая просыпается посреди ночи И идет спать на холодную землю или бродит по издевательскому лабиринту комнат, пока не изучит его настолько хорошо, что сможет бродить с закрытыми глазами и вписывать его в свой сон. Чаще всего она покидает землю на космическом корабле или мечтает об этом. Однако иногда к ней приходят спать и другие женщины. И в песне «Женщина ночью идет домой. Восьмой куплет» это описывается как обычное дело. Каждую ночь все городские женщины ложатся спать между домами, обсуждают политический уклад, нормы и правила, а также повседневную жизнь города, словно селятся в нем снова и снова. Карен Рутио начала писать песни еще 12-летней девочкой в Тонопе, штат Невада, после того, как отец подарил ей аккордеон. Но свой первый альбом она выпустила лишь в 39. Тогда она жила со своим мужем Генри Колбергом их четырьмя детьми в Руте, одном из немногих городов Невады, где полезные ископаемые добывались относительно стабильно на протяжении всей второй половины XX века. Впервые в жизни Карен получила возможность прожить где-либо дольше нескольких лет. Именно в Руте она познакомилась с женщинами, которые в будущем составили ее группу и вместе с ними копила деньги на запись первых трех альбомов. Дебютный вышел в 1967 году, а за ним последовали «Освоение соли» 1968 и «Разработка открытым способом» 1972. Инструменты были чересчур традиционными – скрипка, контрабас, фортепиано, разделочные доски, ложки и прочее, а распространялись альбомы в основном на автозаправках и в придорожных забегаловках Юты и Невады. Поэтому пластинки практически не привлекли внимания критиков, зато обрели преданную аудиторию в близлежащих маленьких городках, куда карн Рутио стали приглашать в качестве исполнителя на ежегодные городские праздники. Выручка от концертов пошла на открытие школы в Рути и поддержание последней шахты города в эксплуатации, когда консолидированная медная компания нивады прекратила свою деятельность в 1977 году из-за падения цен на медь. Полтора года спустя локальная популярность группы сама по себе сошла на нет, или же другие городки в округе Уайт-Пайн, которым тоже угрожал крах, просто больше не могли платить гонорары. В Рудском руднике добыли лишь небольшое количество меди, и в ноябре 1978 года он был окончательно закрыт. Члены группы рассеялись по пустыне со своими мужьями. Их притягивали действующие рудники в Неваде, Юте, Аризоне. Карен Руттио и Генри Колберг переехали в Остин, штат Невада, основанный во время серебряной лихорадки в 1862 году. Если верить слухам, лихорадка вспыхнула, когда почтовая лошадь отбросила в сторону камень и покинутый тысячами, когда драгоценный металл резко исчез. В 1978 году Остин был городом-призраком, а население его составляло примерно сотню жителей. Дома, отели и церкви разной степени ветхости пустовали. Жизнь небольшой окраины города поддерживалась за счет добычи бирюзы. Генри устроился на рудник, Карен мастерила украшения из мягкого минерала, их младший сын съехал из дома. Карен писала песни, но не могла себе позволить их записать, да и не хотела этого делать без своей группы. Она скучала по друзьям. В миле к востоку от города стояла неуклюжая гранитная башня, куда они иногда забирались посидеть и помузицировать. Летом 1982 года это вылилось в преимущественно инструментальный альбом «Чернохвостый русак», записанный на диктофон и выпущенный бутлегом в 2001 году. В высоком зале на втором этаже башни долгие хроматические импровизации на аккордеоне, временами принимающие форму композиций, звучат жестко и кажутся полными сакрального смысла. Гранит присутствует на записи в качестве второго голоса. Реверберация усиливает звук движений рутио на стуле или стула, перемещаемого по твердому полу. Слышно, как она откашливается, а иногда и немного поет. Скудные строки о тоске и одиночестве, о том, что ей не с кем поделиться своими мыслями о боли от чтения Гегеля в одиночку. В РУТе женщины встречались раз в неделю и обсуждали книги, которых не читали их супруги. Если мальчики рано становились мужчинами и уходили на рудники, то большинство женщин посещало школу и вкладывались в образование своих детей, и позже у них развилась склонность к чтению романов и философских трактатов, Их в складчину заказывали по почте из Лос-Анджелеса. В читальном клубе они обсуждали в основном южные романы и немецкий идеализм. «Заяц-русак» упоминается на записи шесть раз. Трижды в контексте трезвых описаний своего телосложения и привычек к размножению, единожды как мать, единожды как угощение бабушек и, наконец, как внимательные уши, которые должны услышать и передать пропавшим друзьям важное послание. Следующие 10 лет Карен Рутио жила в четырех разных местах в Неваде и Аризоне, копила деньги и не сочиняла никаких песен. В 1994 году скончался Генри. За следующие несколько месяцев она разыскала свою старую группу. Все участницы, кроме одной, овдовели. В июне 1995 года они встретились в Бонни Клер, штат Невада. Город-призрак с 1954 года все еще снабжался электричеством и водой и к тому же имел выгодное расположение. Это был последний населенный пункт перед Лас-Вегасом на федеральной трассе номер 95. Группа отремонтировала старый отель. Теперь в фойе располагалось кафе, столовый зал для репетиций, а на первом комната для каждой участницы. Одним из посетителей кафе был Рэндалл Робертс, музыкальный критик Лос-Анджелесской газеты «Таймс». Ему предложили купить пластинку Карен Рутио, и при прослушивании «Освоение соли» он подумал, «Это то, что я искал. Это совсем не то, что я искал». В серии из шести обзоров и тематических статей, опубликованных в «Таймс» в марте-апреле-майе 1997 года, Он, в частности, называет Карен Рутио неизвестной сестрой Нилы Янга и Лори Андерсон от Кантри, матерью арт-кантри. Ни одно из этих имен она не приняла. Газетные публикации послужили поводом к переизданию первых трех альбомов «Времен Рута» и ненадолго создали ажиотаж, а вершиной стало довольно посредственное выступление на фестивале «К югу через юго-запад» в 1999 году. В течение следующих нескольких лет карн Рутио нашла преданных поклонников в Юте, Колорадо, Аризоне и Неваде, преимущественно среди женщин, живущих в небольших пустынных городках или живших там в детстве. Женщин из семей фермеров и шахтеров, а также детей таких женщин. На гонорары от концертов, теперь регулярных, в Лас-Вегасе, Фениксе и Солт-Лейк-Сити, группа построила в подвале отеля студию а с 2002 по 2009 год увидели свет еще три релиза, «Заселяя города-призраки», 2002 год. История горного городка, который необходимо переместить на сотню метров ниже, чтобы освободить место для расширения открытого серебряного рудника на окраине, рассказанная в двух связанных амбиентных композициях. Ковчег, 2004 год. 10 поп-песен о различных видах животных растений и окрестностях Бонни-Клэр и одна космическом корабле, который прилетает и забирает их. И, наконец, «Земле-Солнце», 2009 год. Здесь рассказывается о культе, призванном ускорить и подготовить пророческое объединение Солнца и пылающего ядра Земли. Члены культа путешествуют и стирают дома, церкви и кресты с лица Земли превращая в пыль электроны. Они оседают и роют большие ямы, добывают металлы и перепродают их. Это богатый культ, но его члены живут примитивно. Спят на земле, солнце на животе, солнце на спине, и внутри меня коморка земли-солнца, черное пламя чумы. Вся их прибыль идет на развитие землеройных и насосных технологий. Многие приносятся в жертву по пути. Длинные монотонные треки, и двенадцатитоновые интерлюдии облачены в неповоротливые инструментальные композиции, но мрачный голос Рутио, кажется, ведет их за собой вперед и мешает отделить пессимизм от надежды, гибель от рождения. Больше песен карн Рутио не писала, но до последнего давала концерты. «Мои вены высохли, а горла еще нет», — сказала она журналистам в октябре 2015 года. Смерть настигла ее два года спустя на заднем сиденье гастрольного автобуса.